Влад Райбер. Эл убивает слезами. Предисловие. Привет. Если мы не знакомы, я Влад Райбер, писатель в жанре ужасов. Без малого 15 лет я мечтал быть изданным, и вот недавно моя первая книга «Плюшевая голова» от издательства «Эксмо» появилась на полках магазинов во всех городах страны. Плюшевую голову можно найти в Читай-городе и в Буквоеде, или заказать онлайн в маркетплейсах, вроде Озон или Уайлдберрис. Ну и, конечно же, скачать на Литрес. Читатели присылают мне фото своих экземпляров, делятся эмоциями. Я до сих пор не могу поверить, что моя мечта сбылась, но уже работаю над второй книгой в рамках серии «Вселенные ужасов» Влада Райбера. Ее обещают выпустить в первой половине этого года. Книга, которую вы собираетесь прочитать, содержит в себе три повести в жанре ужасы. Эл убивает слезами, лупоглазый и суиды. Приятного вам прочтения!